Глава 15. В лесу протяжно завыла опира, От ее тоскливого воя сделалось не по себе. Подружка будто предупреждала об опасности и тревожилась, что не может прийти на помощь. А у меня поджилки затряслись. И спросить не спросишь, в чем дело. Каурчик поллица накрыл ладонью, дышать же нечем. Вдобавок рядом звякнула склянка, и нас окутала едкой дымной завесой, а уж в носу засвербело. воздуха категорически не хватало, потому я вцепилась в руку, как клещ, и принялась отдирать ее от лица. Тихо ты, молчи, если жить хочешь, цыкнул оборотень. Как это? Что случилось? И откуда такой ужасный запах? Но кто бы ответил на мои вопросы? Блохастый гад что-то высматривал в зарослях колючек и не обращал на меня никакого внимания. Может, это очередная шутка? Точно. Как с этим полетом через кусты? Ишь ты обиделся? Я может и не специально с тем муравейником. Сам же туда скатился. И это я. Я стряхивала мерзких насекомых, а потом тащила эту тушу обратно. Дергаться я перестала, лежала смирно. Только вот в бок упиралось что-то острое и кололо так, что уже сил не хватало терпеть. Но ничего. Я еще припомню тебе и полет от этой колючки, и все страдания, что пережила. Как бы я ни злилась на Каурналя, но чувство самосохранения вынудило затаиться. Неподалеку кто-то ходил. Я слышала тяжелые шаги и хруст сушняка подкованными сапогами. Отдаленным фоном шло мелкое цоканье, будто мой кот выпустил когти решился пробежать по каменному полу. Я до сознания того, что в фернабуле домашние котики не прижились бы, а на мертвых землях, куда меня затащил блохастый, бродит такое, что в самом жутком кошмаре, не представляешь, у меня вздыбились все волоски на коже, и откуда жуткий запах. Фу, мерзость. Из того сарачейка в деревне Хамхары и то лучше пахло. Я забыла, как дышать, когда клацание когтей замерло в двух шагах. Заросли колючек сошевелились. Каур обнажил нож и приготовился к нападению. Дымная завеса наполовину рассеялась. Противнику не составит труда обнаружить нас на голой земле. Кусты закрывали только с двух сторон, а вот спина оставалась голой. Если кто-то зайдет с тыла, мы будем как на ладони. Но нет. Пронесло. Неведомая тварь потрусила дальше. Волчара сам выдохнул с облегчения и осторожно убрал ладонь с моего лица. Спасибо ему не скажу, но а Неожиданно вырвалась из меня. Тут же сама зажала рот рукой, да было поздно. Бежим! Кауры ревком поднял меня на ноги и потащил за собой обратно к лесу. Посреди голых земель укрыться можно только среди колючек, но и они, если вцепятся, не отпустят живыми. По дороге попались несколько обглоданных скелетиков животных, которые так и не смогли выбраться. Человек, конечно, сильнее зверушек, но у страха глаза велики. Я лишь мельком обернулась, чтобы посмотреть на преследователей и припустила так, что будто и не устала до этого. То, что гналось за нами, было пострашнее Рамила или разъяренных оборотней. Две мертвые твари со шметками плоти на выпирающих костях, а с клизлыми черепами и алым свечением в глазах едва не хватали за пятки. "Мамочки, бежим в лес, там Апира она защитит!" Поздно. Каур вдруг резко затормозил, дернул меня за руку, а я едва не врезалась в мощную фигуру, закутанную в черный плащ. Глубокий капюшон не давал разглядеть незнакомца. Вместо лица будто черный туман вился, но в самой глубине светились два мертвенно зеленых огонька. Я отчетливо их разглядела, потому что едва ли не столкнулась с монстром. Каур задвинул меня за спину, укрывая черного человека, но в безопасности я себя не ощущала. Как раз сзади скалились две обглоданные до костей морды. Жёлтых клыков капала вязкая слюна, которая, достигая земли, шипела и пузырилась, проделывая в ней маленькие дырочки. А девчонку, и будешь свободен, проскрипел незнакомец. Это не голос, а скрежетание наждака по стеклу. От этого звука все внутри переворачивалось, и по спине холодными каплями стекал пот. Нет, процедил оборотень, а я облегченно вздохнула. Пусть хоть сто раз перекинет через колючки, но не отдает меня этому чудовищу. Если у него такие жуткие питомцы, каков же он сам? Я всё равно заберу то, что мне нужно, а из тебя, ищейка, сделаю вечного раба. Но сначала ты умрешь в жестоких муках. Мои псы будут рвать твое еще живое тело, а ты будешь чувствовать всё, что происходит. Как их яд прожигает плоть, как от тебя отхватывают кусок за кусочком и пируют на твоих костях. И это будет продолжаться ровно столько, пока ты не взмолишься о пощаде. «Ну уж нет, Лира, беги. Рявкнул когоуры и шёрнул под ноги пузырек с фиолетовой крышечкой. То с хлопком взорвался, жидкость растеклась и повалил густой дым. Взять его. Практически одновременно приказал незнакомец. Твари кинулись на оборотня, впились клыками ему в ноги. Взвизгнув от ужаса, я сорвалась с места и побежала прочь. Этому поспособствовало ускорение, которым волчара буквально вытолкнул меня из задымленного пространства. Перемахнув через колючки, взметнула вверх по тропе. До спасительной границы оставались считанные метры, когда в щиколотку впилось что-то острое. Одновременно с этим на шее затянулась петля. Я упала и покатилась по земле, отчаянно пытаясь содрать удавку. Не получалось. Та будто прилипла к коже, и нога мгновенно онемела, и я ее уже не чувствовала. Однако сдаваться не собиралась. Стала на четвереньки и подволакивая заледеневшую ногу, и поползла к зеленой кромке дикого леса. Там, я знала это, было безопасно. Там меня ждала Апира, но уйти не успела. Прямо перед глазами возникли запылившиеся сапоги с железными окробавленными носами. "Апира!" закричала во все стискиваемое веревкой горло и сумела дотянуться рукой до кромки леса, почувствовала, как одним сильным рывком за руку оказавшуюся в пасти зверя, меня втащили на траву. Я засуетилась, сдирая чески с шеи, а потом услышала жуткий рев. А не только меня затащила на свои земли, черная фигура в плаще налетела на мою подругу, они кубарем покатились по траве. Я подскочила и тут же упала, ногу будто отрезала, Я не чувствовала ее по колено, только и могла, что кричать от боли и ужаса. А потом резко замолчала, потеряв дар речи. Когда увидела, как Каур несется прямо на меня с ножом в руке, а за ним две рычащие твари, клацующие зубами, Волчара залетел в лес и тут же кинулся на подмогу Апери. Пока дохлые, но при этом очень даже опасные собаки облаивали происходящее. Я увидела, как сверкнувшая на солнце сталь вошла в дыру в капюшоне колдуна, от которого только плащ и остался. На ноге вернулась чувствительность. А собаки рассыпались костями, когда моя смелая опира завыла. Я подползла к ней и погладила по окровавленной морде, вглядываясь в человеческие глаза животного. Каур зашарил в мешке, загремел склянками в поисках чего-то, а я приложила ладони к самой глубокой ране, что распорола зверю живот, и попыталась вылечить защитницу, но у меня ничего не вышло. Она странно задергалась, внезапно затихла. Оборотень что-то нашел и подбежал, откупорил крышечку, но было уже поздно. Слетел последний вздох, глаза Апиры застыли стеклом. Не успел. Гадство. Каур пнул траву и присел на корточки у морды зверины, уронил лицо в ладони тихо так иры слышно сказал: "Прости". По моей щеке скатилась слеза. Я чувствовала себя в сто крат хуже, чем в тот день, когда едва не умерла, канарейка.